Валентина Гринкевич. Похищенный медальон. Глава 1. 1. Поезд уже въезжал в город. За окном вместо заснеженных полей и лесов замелькали серые здания, автомобильные дороги и фонарные столбы. Сначала одни лишь высокие многоэтажки спальных районов, но минут через 20-30 среди них начали появляться красные черепичные крыши старинных зданий и высокие шпили готических соборов. Нина прижимала нос почти к самому стеклу, пытаясь рассмотреть проносившиеся мимо постройки. Её друг, бес и нежить Анчуд, с улыбкой наблюдал за ней со своего места. Стук колёс прервал пронзительный гудок. Поезд подъезжал к конечному пункту следования, к центральному вокзалу Праги. Нина не могла усидеть на месте, и одна из первых, подхватив багаж, устремилась к выходу из вагона. Анчуд последовал за ней. Состав в последний раз дёрнулся и остановился. Автоматические двери разъехались, выпуская на вокзалу уставших от долгой дороги пассажиров. Нина спрыгнула на перрон, отошла немного в сторону от толпы и огляделась. Их должны были встречать. Добро пожаловать, раздался за её спиной голос Александра. Очень рад, что вы приняли моё приглашение. Рождество в Праге поистине волшебное время. Нина стремительно развернулась, лицо её озарила улыбка, и она дружески обняла парня. Привет, мы так рады тебя видеть, очень соскучились. «Моя машина тут рядом. Устали с дороги, проголодались?» – спрашивал Алекс, подхватывая Нинин чемодан и направляясь к выходу с вокзала. Он так ловко лавировал между приезжими и встречающими, что девушке и бесу пришлось значительно ускорить шаг, чтобы не потерять его из вида и не отстать. «Я не очень устала. Поезд достаточно комфортный. Ночью даже удалось выспаться, а утром в вагоне ресторана выпить кофе», – ответила Нина, когда они уже сели в машину и отъехали от оживлённой площади. Нена может и не голодная, и спокойно существует на одной лишь чашечке кофе, а у меня таких суперспособностей нет. Я бы с удовольствием что-нибудь съел, вмешался в их разговор ончут. Так и думал, рассмеялся Александр. Знаю отличное место в старом граде. Там сытно, вкусно и относительно недорого. Я и сам ещё не завтракал. Они оставили машину на платной стоянке недалеко от центра и решили прогуляться по улицам пешком. Украшенные деревья, огни и гирлянды на зданиях Всё это делало и без того очень красивый город просто волшебным. Но сдразнили вкусные запахи уличной еды. На Староместской площади витал аромат выпечки с корицей. Вокруг торговых точек, продававших традиционную чешскую сдобу, толпились туристы. Ещё больший ажиотаж наблюдался возле ларьков с горячительными напитками. «Нина, займи-ка очередь, а я попытаюсь посмотреть, какой там ассортимент!» Сказал Анчуд и тут же пристроил девушку в конец одной из таких очередей. «Анчуд!» – возмутилась Нина. Я не буду алкоголь с утра на голодный желудок. Будешь, это традиция. Не занудствуй. Бес отмахнулся от её возражений и ищет в толпе возле прилавка. Александр купил себе и не не по стаканчику Глентвейна, а анчуту медовое пиво. Оно, кстати, было не чешское, а словацкое. Его, как не трудно догадаться по названию, варили из разнообразных сортов мёда. Вкус сладковатый с терпкими нотками. Напиток, конечно, на любителя, но анчут именно и был его самым преданным любителем. Когда все трое нашли наконец-то нужное кафе и позавтракали, Нина спросила: "Алекс, у нас есть какие-то конкретные планы на выходные, или мы будем просто бродить по ярмаркам, улицам, выставкам?" "Тебе не нравятся ярмарки и выставки?" Он удивлённо приподнял бровь. "Очень нравятся. Но если запланировано какие-то определённые мероприятия, то хотелось бы подготовиться к ним заранее, хотя бы морально". "Да", Александр загадочно улыбнулся и посмотрел на друзей. "Как раз сегодня нас ожидает очень насыщенный вечер". «Вы меня простите, что с корабля на бал. Просто так совпало». «Прям уж таки и на бал?» – шутливо прищурилась Нина. «Да вот. Прикинь, не шучу ни капельки. Сегодня ночью состоится колдовской бал Маскарад. Он традиционно проходит незадолго до Рождества. Это закрытое мероприятие, доступное к посещению только представителя магического мира. Представляете, каких усилий стоило мне, обычному человеку, достать пригласительные?» «Не хочу даже представлять», – махнул рукой Анчуд. Александр вынул из сумки и положил на стол красочный рекламный буклет. Вот, смотрите, здесь есть вся информация, касающаяся сегодняшнего ночного праздника. Настоящий бал-маскарад, обалдеть. Глаза Нины заблестели от любопытства и удовольствия. Она увлечённо рассматривала буклет. Но это же значит, что нам нужны карнавальные костюмы. Да, это обязательное условие. А времени всего до вечера. В глазах Нины мелькнула отчаянне. Алекс, почему ты не предупредил? Не был до конца уверен, что достану билеты. Но ты и не думай расстраиваться. Мы же в Праге. Это город праздник. Чего, чего? А салонов, продающих костюмы и маски, здесь предостаточно. А причёска, а макияж? Не сдавалас Нина. В салоне тебе сделают и то, и другое. Взгляд девушки стал мечтательным и отстранённым, на губах забрежжила полуулыбка. Она уже перебирала в голове образы и наряды, в которых хотела бы оказаться на сегодняшнем празднике. Ну что, все поели? Можем идти, обратился Александр к своим гостям. А десерт? Удивления Анчуты не было предела. Я хочу ещё и десерт. А ты, Нина? Я буду ещё кофе, ответила Тарасиина, всё ещё мысленно примеряя на себя то одно платье, то другое. Алекс махнул рукой, подзывая официанта. Буквально через несколько секунд перед ними возник улыбчивый молодой человек с блокнотом и карандашом в руках. На голове парня была одета красная шапка Санта-Клауса. Во время движения колокольчик на белом бомбоне мелодично позвякивал. Официант остановился перед столиком и вопросительно оглядел всех троих. Вы довольны заказом? Хотите что-нибудь ещё? Кофе с молоком, кивнула Енина. Один гинтвейн, продолжил Александр. Вепрево колено, как можно равнодушно произнёс Анчут, не поднимая взгляд от меню. Нина обернулась на него с растерянна, глаза у неё полезли на лоб от удивления. Ты же говорил про десерт, в один голос воскликнули они с Александром. Ах, да. Он что-то посмотрел на них с благодарностью. И карамельный эль. Нина покачала головой, но решила не комментировать выходки беса. В конце концов, он взрослая самостоятельная личность. Пусть делает, что хочет. Мысли её вернулись к карнавальным костюмам. Послушайте, если мы идём втроём, может нам сделать групповой образ? предложила девушка. Алекс посмотрел на неё заинтересованно и вопросительно. Что ты имеешь в виду? Ну, например, я могу быть Дейнерис, «Анчу-то нарядим драконом». «И все будут подходить ко мне и спрашивать. С мамой пришел?» — фыркнул бес. «Алекса кем оденем? Безупречным?» «Ну, не знаю». «А что? Ему подходит. Он и так почти...» Нина улыбнулась и в притворном кокетстве опустила глаза. «Безупречным?» — возмутился Алекс. «У меня были другие планы». «И кем ты хотел нарядиться?» Нина сделала маленький глоток из чашки, поданный ей официантам. «Да». Поморщился, обжёгшись и долила в чашечку ещё молока. Эльфом, гордо ответил тот. Вот ещё. Ты не можешь быть эльфом, сделала с серьёзностью возразила ему Нина. Это ещё почему? Потому что ты не чернокожий, она звонко расхохоталась. Ты что, сериалов не смотришь? Сейчас в моде исключительно чернокожие эльфы. Алекс с притворным недовольством поджал губы. А ты, Нина, может быть гарпией, предложила он, чуть отвлёкшись от поедания жирной и ароматной рульки, принесённой ему официантом. «Гарпи? Это как?» – Нина заинтересовалась. «Гарпи? Женщина-птица. Костюм сделать очень просто. Сзади крылья, спереди голая грудь». «Красиво!» – Алекс посмотрел на Нину и мечтательно закатил глаза. Девушка не сильно ударила его по голове картонным меню, возвращая на землю, а потом треснула им же за хихикавшего анчута и произнесла. «Допивай свое пиво, ненасытная твоя душа, и пойдем прогуляемся по Карловому мосту». Поедем тот самый знаменитый салон карнавальных костюмов, который упоминается в буклете. Посмотрим, какой там выбор. Чешская столица перед Рождеством была похожа на одну сплошную ярмарку. Повсюду работали торговые площадки, лавки, магазинчики. Нина крутила головой по сторонам и с удовольствием рассматривала всё вокруг. Глинтвейный кофе согрели её, придали сил, бодрости и привели в лёгкое праздничное настроение. Повсюду на улицах были расставлены украшенные ёлки, витрины магазинов сверкали новогодними гирляндами. Основные ярмарки разворачиваются на Староместской площади. Там же устанавливают и главную ёлку, комментировал происходящее Александр. Мы как раз будем через неё проходить, и вы всё увидите сами. На площади повсюду теснилось множество ярко украшенных деревянных домиков, в которых шла бойкая торговля сувенирами. Чего там только не было: красивые ёлочные украшения, фигурки из соломы, свечи, игрушки ручной работы, вязаные вещи, рождественские сладости и многое-многое другое. Мы должны обязательно прийти сюда снова. Я очень хочу рассмотреть это всё повнимательней и чего-нибудь купить на память, произнесла Нина, понимая, что упускает больше половины происходящего. Конечно, вернёмся и не раз, уверил её Александр. По всему городу зазвучала мелодичная разноголосица рождественских песен. На улицах среди современных автомобилей то и дело попадались кареты, запряжённые лошадьми, детей катали на осликах, уличные артисты разыгрывали библейские и комические сюжеты. Так постепенно рега туристов через всю эту праздничную суету вывела их на Карлов мост. Вход к от него охраняла элегантная староместская мостовая башня. Сразу за ней начиналась уникальная галерея в стиле барокко под открытым небом. Мост длиной в 500 м украшали порядка 30 различных скульптур. Он соединял берега реки Влтавы уже более чем 600 лет и являлся одной из главных достопримечательностей Чехии. Вместе с толпой туристов они медленно прошли на другой берег. С той стороны мост закрывала пара готических малостранских башен. Где-то за мостом среди прочих достопримечательностей находился музей Карла Земона, в котором, как обещал рекламный буклет, круглосуточно открыта мастерская карнавальных костюмов и масок. Александр пошёл быстрее, ловко лавируя между группами туристов. Он явно хорошо здесь ориентировался и точно знал, куда нужно идти. Минут через 10 они оказались возле красивого старинного здания, сплошь увешанного большими рисованными афишами. В старце виднелся отдельный вход с надписью: "Дело на карнавальных костюмов" и лестница, ведущая в подвал. "Похоже, нам сюда", проговорил Александр и первым спустился вниз. Нина и Энчут последовали за ним. Звякнув входной колокольчик, предупреждая посетителей, Нина закрыла за собой дверь и зачарованно огляделась вокруг. Ей показалось, что они попали в сказку.